Александра Лисина. Трое из Академии. Книга третья. Трое в столице. Пролог. «Ух!» — только и сказала я, когда открыла глаза и вместо беленого потолка Увидела перед собой хитро прищуренные желтые глаза с вертикальными зрачками. В последнее время у меня появились тревожные сны. Неконкретные, плохо запоминающиеся, но оставляющие после себя необъяснимое беспокойство. Наверное, это события последних месяцев сказались. Испытания, подземелье, нежить, встреча с Мроном, будь он не неладен». Неудивительно, что, увидев перед собой наглую усатую морду, я инстинктивно отшатнулась. И лишь через пару мгновений до меня дошло, что морда принадлежит не дикарю полукровке из моих снов, а обычной серой кошке, которая с чего-то взяла моду будить меня по утрам. «Тьфу на тебя, кыш!» — выдохнула я, спихивая с себя злюку. Но та ловко увернулась и с чрезвычайно довольным видом спрыгнула на пол. Вот ведь вредина, увязалась за нами, понимаешь ли, из самого Рина. Юркнула в портал господина ректора, заявившего, что животным в Академии не место, свирепо обшипела. Ларуна, собравшегося взять ее за шкирку, больно цапнула, потом сбежала. Пока мы были в изоляторе, где-то искусно пряталась, но три дня назад внезапно нашлась. Каким-то образом пробралась в общагу, нахально залезла в нашу комнату, без спроса оккупировала подоконник, а теперь вон чего удумала пугать по заранку ни в чем не повинных колдуней, которым до начала занятия осталось больше полутора часов. С трудом успокоив захолонувшее сердце, я села и, пригладив торчащие дыбом волосы, оглядела преобразившуюся комнату. После возвращения в академию мы с ребятами провели перепланировку, так что спальня у нас теперь стала общей. Причем кровати сдвинули не только мы с Ником. Ланка, в конце концов, тоже признала, что ей без нас неуютно. А после Рино потребность быть вместе стала настолько сильной, что мы физически не могли друг от друга оторваться. Казалось, если кто-то отдалялся, то из жизни остальных словно вырезали огромный кусок. В душе возникала пугающая пустота, и ее хотелось поскорее заполнить любыми способами закрыть ту брешь, которая образовывалась в нас вместе с расставанием. Как результат, по возвращении из изолятора мы переехали жить в одну комнату, в мою, так как она была самой просторной. Поэтому сейчас слева от меня самозабвенно дрых на пузиник, которого мы совместными усилиями все таки заставили надевать на ночь хотя бы штаны. А справа тихонько посапывала ланка – которой, в отличие от Линеля, требовалось совсем немного места и которая, в отличие от него же, никогда не порывалась залезать на чужую территорию. Неодобрительно глянув на разметавшегося на кровати парня, я тихонько выбралась из постели и пошлепала в душ. «Доброе утро, Ниэль!» бодро поприветствовала меня в коридоре висящее над полом сероватое облачко. «Привет, Нор!» — кивнула я настойчиво выискивая взглядом вредную кошку, но той уже и след простыл. «Что ты приготовил для нас сегодня?» «Как обычно. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки». Я тяжело вздохнула. «Какой знакомый план!» Чует мое сердце, он теперь до конца наших дней будет состоять из одних тренировок. Облачко повернулось вокруг своей оси. Затем из него сформировался расплывчатый силуэт. А еще через миг, вернувший свою настоящую внешность призрак, строго на меня взглянул. Стремление к совершенству — залог успеха, а вас троих сами боги благословили на подвиги. Так что с сегодняшнего дня мы с вами начинаем работать по-настоящему. Да-да, за уничтожение нежити Врино богини одарили нашу тройку более чем щедро. Ник лишился печатей и обрел свою настоящую силу. У меня резко возросли резервы. У Ланки, если мы правильно поняли объяснение целителей, усилился эффект от рун. Тогда как Нору богине даровали ни не прощения, нет. Как только проснулся алтарь, его мгновенно вышвырнуло в царство теней, потому что темным сущностям в храме не место. Но что-то с ним все-таки произошло после Рино, он стал гораздо сильнее, мог спокойно находиться в мире живых, перестал покидать нас в светлое время суток, больше не нуждался в призыве, чтобы покинуть кольцо, и приобрел способность становиться видимым и слышимым не только для меня. А еще, во время пребывания в изоляторе, где от скуки можно было на стены лезть, Нор вспомнил о своем обещании и взялся за наше обучение. Правда, пока только в теории, Зато сейчас, когда срок заключения подошел к концу и мы наконец-то выбрались на свободу, настало время для настоящих тренировок.